Глава восемнадцатая. Конец сказки. «До полуночи осталась минута», — заметила Чара. «Не желает ли кто-нибудь произнести тост?» «Алиса», — послышался голос Саши Рокера. «Она нас во все втравила, пускай первый и говорит». Его поддержали. «Алиса, пусть Алиса скажет. Опять я?» — удивилась Саламандра. «Я не очень-то умею произносить речи. Может быть, все-таки Ференс? Или ты, Чара, или...» Она запнулась, дежавю какое-то. Дракона рядом не было. Собравшиеся, заулыбались и протестующие помотали головами. «Ну хорошо», — согласилась Алиса, поднимая свой бокал. «Я скажу, за семь дней, которые перевернули мир и вместили в себя три недели, за время драконов, за наш ОФИ и за зеркало». Иные посмотрели на нее слегка удивленно. «Какое зеркало?» — переспросил Кароуша. Алиса поймала насмешливый взгляд Чары. Они ведь не все помнят, Алиса. «За зеркало, которое говорит правду!» На ходу поправилась она. «Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи!» «Ну, помните?» «А-а-а-а!» понимающий мертвяк. «Помним, конечно!» «Кажется, у нашей Алисы начинает развиваться нарциссов комплекс» «или синдром Саламандры», — хихикнула Чара. «Ты прекрасно, спора нет!» «Ты, Алиса, всех милее, всех румяней и белее, так что не комплексуй напрасно!» С усмешкой пр пробасил Фернс и добавил «И за Алису!» Тонко прозвенели бокалы, и словно в ответ им грянули откуда-то издалека, может быть, из телевизора в котельной, в кремлевские куранты. «С Новым Годом, ребятушки!» В дверях показалась Валя Коловратов, принявший облик Деда Мороза с большим красным мешком и Снегурочка, Полина. «Ну-ка, быстро, не думая, загадайте по желанию, а мы попробуем их осуществить». Алиса бросила взгляд в окно. Над котельной поднимался густой черный, как борода черномора, дым. Наверное, кочегар творил свою черную-черную магию, или просто жарил, не отдав на закуску. Желание родилось само собой. «Да нелепости простое, дурацкое. Интересно, смогут ли его осуществить?» «Готовы?» — крикнула Снегурочка. «Да, да!» — отозвались присутствующие. Дед Мороз ударил посохом о пол. С календаря на стене сорвалась тень молнии, пересекла комнату и на ходу оживая, мангустом запрыгнула Сашу Рокеру на плечо. «Так!» — спросил Дед Мороз. «Спасибо!» «Претензий нет», — отозвался одаренный, беря зверька в руки. Посох в руке Деда Мороза сверкнул, залив комнату лунным светом. Ференс кувыркнулся в воздухе и упал на пол, на мгновение превратившись в странную помесь овцы и волка. Ткнулся мордой в миску с молоком и тут же принял прежний облик. «Наглый ты, мальчишка!» — пробормотал Бордарьян. С кем силами вздумал тягаться, но все равно хорош, спасибо. Дед Мороз смахнул с носа каплю пота и поднял посох вверх. Стены и потолок рассыпались, и в черноте неба вспыхнули звезды. Послышался шум прибоя, по полу побежали волны, накатываясь на прибрежный песок и ласково касаясь ног. Посох в руке Деда Мороза напрягся, и одновременно Алиса почувствовала, что напряглась и чара. И тут же на фоне неба возникло лицо светловолосой девушки в форме космофлота. «Земля. Какие-то проблемы? У вас пока нет права на вызов кольца по экстренному каналу. Только СОС. Разве вы не помните?» «С Новым Земным Годом! И не перегружайте эфир. Ждите. Десант выслан. Конец связи!» Алиса вздрогнула, узнав зеркального дракона. «Кольцо, десант, экстренный канал. О чем это она?» Комната приобрела нормальный вид. «Однако», — произнес Ференс, — «Чара, ты неисправимая фантазерка. За что тебя люблю и что меня в тебе просто бесит. Ну нельзя же так. А ты отпетый плоскатик», — парировала Чара, — «и спрячь свои вордовачьи клычки». «Парандатос, край сердца». Дед Мороз посмотрел на Алису и переглянулся со снегурочкой. В глазах Вали Колавратова раскользнула неуверенность. А получится ли? Не отравить бы. Подсувшего Саламандра его не мой вопрос. Должно. В крайнем случае реанимируем. Полина ободряюще кивнула. Дед Мороз парился в своем изрядно уменьшившемся мешке и достал бутылку и протянул ее Алисе. «Сволочаевка! Как заказывали!» — вздохнул, сказал он. «Дешевые фокусы самые эффективные!» — вспомнила Алиса. «Непаленая, надеюсь!» — насмешливо поинтересовалась она. Валя открыл бы ворот, но Полина его опередила. «Заводская! Самая натуральная! Пей, дорогуша! Хуже не будет!» Светлый лично четверых сволочей на первые элементы разложил. Садюга. Ведьма засмеялась. «Алиса!» «Может, тебе шампанского все-таки?» – предложила Чара. «Шампанского?» – кивнула Алиса. «А это я на потом себе приберегу». «Господа, есть новости!» «Когда иные выпили, объявил Саша Роккер, замещавший Алису во время ее болезни. И хорошие!» «Дональд Вангром сообщает об открытии Второго фронта иных в Америке. Хотя пока что единомышленников у него и немного». Иван Дворник передает свои поздравления с Новым Годом и в связи с основанием сибирского отделения ОФИ с центром в Омске. Нас стало больше, господа. Фернц подошел к роялю и сыграл тушь. «А где музыка?» – спросила Алиса. «Один момент!» – воскликнул Дед Мороз и взах... измахнул посохом, вызывая к жизни зажигательное меренге. «Я имел в виду симфонию бессмертия Фернца» произнесла Алиса, но ее не расслышал никто кроме Чары. Ссссс! привожила волшебница палец к губам. Он ее еще не сочинил. А как же? У зеркала спроси. Музыка ушла в будущее. Должно быть, вернулась туда, откуда и взялась. Как и видео с твоими танцами, кстати, сгорело у всех, у кого было. Ну это про правимо, Я здесь... «Еще там станцую, когда настроение будет. Станцуешь, когда время пройдет, не раньше, а сейчас так станцевать не сможешь. Будешь?» – спросила Алиса, плеснув себе в бокал сволочаевки. Чара кивнула, «Изготовлена из отборных сортов сволочей, произрастающих на территории России путем алхимической возгонки. Что внизу, то и вверху», – прочитала Алиса на этикетке. «Сволочаевка» оказалась обыкновенной водкой, причем не лучшего качества. «Паленая все-таки», — усмехнулась Алиса. «Да и страна у нас не тихая, паленая, даже сволочь отборной, и те перевелись». «Хорошо хоть дерьмом не воняет, что внизу, то и вверху, это как по-твоему?» — поинтересовалась Алиса. «Лучше не думай, а то вывернет», — махнула рукой чара, вываливая из тарелки масленок. «Слушай, вот анекдот». Политический, хуже про дракона. но Выскакивает дракон из кабака. Бежит, бежит, бежит. Крыльями машет. Взлететь не может. А, ладно, говорит, пешком пойду. Водка все-таки сделала свое дело. И девушки захмелели. Ладно, кивнула Алиса. И мы пешком пойдем, раз летать не можем. Ну и как там в Питере? Спросила Светлана, доставая из коробки гирлянду. Зима и сугробы, как и повсюду. «Все, обернулось дурацким фарсом, разумеется», — отозвался Антон, надевая на верхушку елки сверкающую семиконечную звезду магов. «Дракон ушел, питерский ОФИ еще существует, сократившись до третьей примерно. Остальные предпочли остаться в будущем. Но долго ли продержится эта кучка отщепенцев?» «А жалко», — вздохнула волшебница, — «жалко». Ну да, только повеяло чем-то таким свежим, весенним. Хотя я все с самого начала знала. Откуда знала? Из сказок про драконов, которые я малышке читала. А я думал, тебе Гессер поручила эту информацию изучить. Светлана засмеялась. Да что ты. Просто малышке очень драконы нравятся. Она их даже рисует. Из-за нее я и запросила все, что про драконов есть в архиве. И давно этот интерес проснулся. «С подозрением спросил Антон. Точно не помню, но, кажется, как раз незадолго перед тем, как все началось. Она тогда первого своего дракона нарисовала о трех головах с крыльями и хвостом, забавный такой и совсем не страшный. «Ты что же думаешь? Что?» «И где рисунки?» «Вон, над кроваткой висят. Да чушь все это, даже не думай, а наш ребенок. И миссия!» «Не забывай про это!» Антон подошел к картинкам на стене. «Все что?» «Это лучше все-таки сжечь», — решил он, разглядывая детские каракули. Светлана отрицательно покачала головой. «Малышка расстроится. Да и я тебе не позволю. А знаешь, Антон, что вы все так боитесь. И чего же?» — обернулся Городецкий. «Мечтать». Вам подавай аргументы и факты, и никаких сказок. Правильно Юля сказала, вы боитесь быть осмеянными, вы боитесь поверить в мечту, чтобы потом не было больно, если она разрушится или окажется недостижимой. Вы боитесь узнать, что без мечты ваша жизнь лишена всякого смысла. Просто копошение насекомых в навозной куче. Вы предатели, а мечта предательства не прощает». И тут приходит дракон, рассказывая дивную сказку о бессмертии, о вечной любви, о безграничной свободе и о нетленной красоте, и заставляет в, ее, в нее поверить, и дарит всем лето, а потом вдруг исчезает, и вместо всего этого остается лишь крупный кукиш. Вот поэтому-то черта и ненавидят, и считают первопричиной всех бед, потому что он соблазняет души, а потом тешится их страданиями. Не согласна. Дракон не черт, он жрец мечты. А черт – это страх перед мечтой. Он в наших головах, и мы сами же его и придумали, потому что так удобнее и проще жить. Дракон же приходит, когда люди свою мечту забывать начинают, чтобы напомнить. Ну допустим, а что там еще в сказках говорится? Он действительно возвратится через 9 лет? Не сомневайся, Дракон никогда не обманывает, вот только в сроках иногда ошибается. Вечный он, и что ему, наши часы, года и тысячелетия? Алиса спустилась в архив, включила компьютер, набрала пароль и нажала F1. По экрану побыли строки. Я вечен, как свечи, я молод, как холод, я весел, как голод, как желание отречься. Я вечен, как свечи, я волчий оскал, я песей ухмыл, я трап без перил, я разбитый бокал, я волчий оскал, я чья-то вина, я тень на стене, я пламя на дне, я капля вина, я чья-то вина, я вскрытый конверт, я закон пустоты, я парус мечты, я дым сигарет, я вскрытый конверт, я невидящий взгляд, я дыра у виска, Я знание тоска, я кипящий закат, я ненавидящий взгляд, я похоть и блуд, я крылья у птиц, я жажда цариц, я король и я шут, я похоть и блуд, я смех у креста, я блеск среди туч, я утраченный ключ, я злая звезда, я смех у креста, я разрушенный мост, Я неправда зеркал, я азарта кинжал, я извечный вопрос, я разрушенный мост, я паденье оков, я движение ресниц, я совесть убийц, я смерть дураков, я паденье оков, и веки веков. Конец книги. Ноябрь 2010 года. Читал меккем сорок восемь